Из парка она вышла бодрым шагом, вся устремленная в будущее. Но возле ограды увидела Эдуарда Ивановича Мухина в компании светловолосой санитарки, и позитив мгновенно улетучился. Еще одна проблема, не дававшая Вере покоя, называлась «охотница на уток». С некоторых пор Вера стала замечать, что новая санитарка слишком уж гладкая и сексобомбистая для такой работы и зарплаты, слишком много внимания уделяет жалкому Мухе. что она нашла в бедняге скорбном рассудке почему хохочет на его дурацкие каждый раз одни и те же шутки зачем кокетничает ясно зачем эта штучка приехала в заведение для состоятельных стариков не носить утки а охотиться на уток жирных аппетитных каламбур так себе вера никогда не была сильна по части острословия но суть дела отражает точно для валды молодяящиеся падки на баб мухин лакомая добыча богатый старикашка которого можно прибрать к рукам из доссири жанка могла выяснить что эдуард иванович юридически дееспособен опек он одним берзин не оформлял. если однажды утром мухин объявит что решил жениться, никто не может ему помешать то то славе выйдет сюрприз с новой мамой однако все это пока были не более чем подозрения верера не хотела ими делиться с берзиным он немедленно примчится разруливать и тут уж уклониться от прямого контакта не удастся. А к этому они оба еще не готовы. Но позавчера случилось кое-что, побудившее Веру к активным действиям. Она шла через зимний сад, заметила под пальмой привычную парочку, нахмурилась, замедлила шаг. Мухин и Валда стояли к ней спиной. «Я безнадежный романтик, Валдочка. Верю в любовь с первого взгляда. А ты похожа на Фрези Грант, бегущую по волнам». Смотрела кино, и он запел. шел корабль из далекой австралии из австралии из австралии он в коломба шел и так далее и так далее и так далее и корабль тот вел из австралии капитан александр грант подпела ему санитарка конечно смотрела мое любимое кино и писателя грина обожаю кино бегущее по волнам вера положим тоже когда-то видела В детстве, по телевизору. Средненький фильм советско-болгарского производства, снятый лет сорок назад, на любимое кино для латышской красотки двадцать первого века никак не тянет. Равно как и писатель Грин маловероятен в роли любимого Валдинова автора. Честно говоря, не похоже, что она вообще из разряда читательниц. За все время Вера ее ни разу не видела с книжкой ни на каком языке. подслушанный обрывок разговора веру очень растревожил и она наконец сделала то что давно пора было сделать если уж санитарки удалось заглянуть в досье пациента доктору посмотреть личную карточку низшего персонала было проще простого и там веру ожидал сюрприз посмотрите-ка сюда тревожно нахмурясь обратилась она к мадам с англия которая у люка вела всю канцелярию в личную карточку санитарки месан и коренастая флегматичная нормантка посмотрела на монитор а это которая на испытательном сроке и что как что ее на самом деле зовут лайма месаны а она всем представилась как валды меаны но мадам санглие не впечатлилась подумаешь меня на самом деле зовут доротея а я терпеть не могу это ужасное имя когда знакомлюсь с людьми представляюсь до до спорить с ней вера не стала переписала остальные данные поднялась к себе и позвонила в ригу бывший старшей медсестре марине васильне которая отработала год по контракту и вернулась домой у веры сохранились с ней очень хорошие отношения женщина она была ответственная не болтливая у марины васильевны были какие-то проблемы со здоровьем но к веренным подозрением она отнеслась серьезно обещала все что удастся выяснить и сегодня когда вера после прогулки вернулась к себе в милее ее ждало письмо марина васильевна написала что проверила у знакомой кадровички из клиники паула страдыня действительно ли у них работала физиотерапевтом массажистом некая месаны оказалось что это неправда ни лаймы месани ни валды месани в штате престижной рижской больницы никогда не числилось значит сведения которые охотница сообщила в канцелярию времен года были ложными Кроме того, дотошная Марина Васильевна выяснила, что такое интернациональный колледж физиотерапии, диплом которого Лайма Валда представила среди прочих своих креденциалов. Первоначально она желала занять место массажистки, а в санитарке пошла временно, за отсутствием вакансии. Выяснилось, что учебное заведение с пышным названием всего лишь месячные курсы. выпускницу такой шарашкиной конторы в клинику паула страдане физиотерапевтом ни почем не взяли бы все ясно сказала себе вера надо звонить берзину но представила как он примчится как будет смотреть ей в глаза и почувствовала что не может поручиться за свою твердость да что она в конце концов не разберется без славы она же не ребенок а без пяти минут директор мизона где каждый день будут возникать проблемы посложнее этой большое дело вывести на чистую воду примитивную мошенницу пойдем ка со мной мрачно сказала вера санитарке нам надо поговорить лжевалду она перехватила когда тара оставшись с эдуардом ивановичем шла к главному корпусу что то видно было в голосе стажорки отчего фигуристая блондинка безропотно за ней последовала даже не спросив в чем дело хотя вера ей была не начальница и рабочие обязанности у них никак не пересекались Собственно, до сих пор они вообще ни разу не разговаривали, если не считать обычного здрасти. Для объяснения, Вера нарочно выбрала официальное место – белую гостиную, где проводились летучки, собрания персонала и прочие подобные мероприятия. Ходить вокруг до да около не стала она не следователь и это не допрос просто взяла и выложила все что удалось выяснить про брехню с прежним местом работы про липовый колледж про фокусы с переменой имени а главное сказала напрямую что отлично видит чего про х индейка добивается и что эдуарда ивановича ей на растерзание никто не даст.